Сальван признался, что известие о деле Симона заставило его пасть духом, но теперь он опять готов на борьбу. «Совет? Вы спрашивали моего совета? Поговорим, обсудим, как лучше поступить». На их стороне был еще Форб, ректор, добрый и просвещенный человек, но всецело погруженный в изучение древней истории, презрительно относящийся к современной жизни. Он был вполне беспристрастный человек и держал себя независимо от министра и своих подчиненных. Затем был еще инспектор Академии Борозер, на которого главным образом возлагал свои надежды Сальван. Это был мужественный и умный человек, к тому же тонкий политик. Борозер, которому было около 50 лет, принадлежал к поколению героев республики работавших во время ее основания, когда создавалась потребность широкого распространения светского преподавания и обязательного обучения, единственной твердой основы демократического строя. Как честный работник тех первых дней, он сохранил ненависть к клирикалам и твердое убеждения, что их следует устранить от преподавания и лишить возможности туманить народное сознание листивыми ухищениями. Только таким путем возможно воспитать сильную нацию, знающую, чего требовать и как за себя постоять, нацию, просвещенную и здравомыслящую. Но года, препятствия и неудачи, встречаемые на пути, сделали его очень осторожным. Он умел с ловкою тактичностью удерживать за собою каждую отвоеванную пять земли, притворяясь безучастным к натиску врагов если не мог побороть их силою. Бывший профессор Парижского лицея, он старался использовать все свое влияние как инспектор, никогда не вступая в открытую борьбу ни с префектом, ни с депутатами, ни с сенаторами, но и не соглашаясь на уступки, если это противоречило его убеждениям. Только благодаря ему Сальван мог работать сравнительно спокойно, несмотря на сильный натиск клерикалов. И продолжать свою деятельность в созидании достойных учителей для народных школ. Он один представит из себя серьезную силу, способную отстоять Симона и бороться с подчиненным ему инспектором начальных школ Маризеном. Этот последний, по-видимому, являлся самым жестоким врагом, изменником, перебежчиком в лагерь клерикалов, откуда он ждал и больших выгод. Его чутье подсказывало ему, что победа останется за ними, и что они щедро заплатят за услуги. «Вы слыхали об его показаниях?» – продолжал Сальван. «Говорят, что он передал следственному судье Д. самые невыгодные для Симона сведения. И таким-то иезуитам доверяют попечение о наших начальных школах. Возьмите хоть этого до пенелье, инспектора лицея в Бомоне». Каждое воскресенье он отправляется к службе в Сан-Максанскую церковь с женой и дочерьми. Конечно, всякий волен иметь свои убеждения, и пусть до Пенелье ходит куда ему угодно. Но плохо то, что он предоставляет влиянию иезуитов одной из наших средних учебных заведений. Отец Карабо царствует в этом лицее, так же открыто, как и в Вальмарийской коллегии. Что может быть возмутительнее? Республиканское светское учебное заведение, которое, как я часто слышу, сравнивают с иезуитской коллегией, является не соперником ее, а вспомогательным учреждением. Наша республика действует очень неосмотрительно, отдавая воспитание детей в такие нечистые и коварные руки. Я понимаю, почему Морозен перешел в другой лагерь, который работает без устали и хорошо платит. Когда Марк собирался уходить, Сальван добавил, «Я повидаюсь с баразером. Не правда ли вы того мнения, что лучше будет, если я обращусь к нему? Он меня всегда поддерживал с таким мужеством. Торопить его нельзя, он знает, когда ему вступиться и к каким прибегнуть средствам. Он во всяком случае заставит Морозена умереть свой пыл» если сейчас и не найдет возможным оказать Симону более непосредственную услугу. «Советую вам отправиться к Лемаруа, нашему мэру и депутату, другу и товарищу покойного Бертеро, отца вашей жены. Вы его хорошо знаете, не правда ли? Он может быть вам полезен». Выйдя на улицу, Марк решил сейчас же отправиться к Лемаруа. Только что пробило 11 часов и он, вероятно, застанет его дома. Пройдя по улице Гамбиты, которая разделяла Бомон на две половины, он прошел мимо лицея и ратуши и вышел на знаменитый бульвар Жафр, который пересекал город и улицу Гамбиты в противоположном направлении от префектуры до собора. Собственный дом Леморуа находился на бульваре, в самой аристократической части города. Это было роскошное здание, в котором госпожа Лемаруа, парижанка и светская женщина устраивала блестящие празднества. Он женился на ней, когда уже обладал порядочным состоянием, благодаря широкой практике врача, и решил вернуться в свой родной город, чтобы выдвинуться на политическом поприще. Про него говорили, что когда он еще был совсем молодым студентом, случай свел его с гамбитой. Он прожил около него довольно продолжительное время и проникся истинным пылким республиканским духом, сделавшись любимым учеником великого деятеля. В Бомон на него смотрели как на столб истинной буржуазной республики. Муж хорошенькой женщины, популярный среди бедняков, которых он лечил даром, Лемуар в сущности был добрым, честным человеком и очень неглупым. Его политическая карьера свершилась очень быстро. Сперва муниципальный советник, потом депутат и мэр. Вот уже 12 лет, как он был хозяином города и депутатом, и считал себя действительным законным распорядителем в Бомон, главою депутатов всего округа, среди которых попадались и реакционеры. Лемуруа сидел в своем кабинете. В большой комнате, убранной в строгом стиле, когда к нему вошел Марк. Завидя его, он встал ему навстречу и протянул обе руки с приветливой добродушной улыбкой. Брюнет с небольшою проседью, хотя ему было почти пятьдесят лет, Лиммуруа поражал блеском живых черных глаз и красивым профилем, какие выбиваются на медалях. А, мой милый, я жду вас и догадываюсь, что именно привело вас сюда. «Какое ужасное дело этот процесс Симона! Он невинен, несчастный. Доказательством его невинности служит то остервенение, с каким его хотят затравить. Я на вашей стороне. О, всем сердцем и душой!» Обрадованный таким сердечным приемом и успокоенный, что встретил наконец честного человека, Марк поспешил ему объяснить, что пришел просить его всесильной поддержки надо же было что-нибудь предпринять, нельзя покинуть невинного и допустить, чтобы его осудили. Но Лемуруа перебил его, разводя руками. Действовать, конечно. Однако, что же мы сделаем, если общественные мнения против нас? Весь округ теперь в смятении. Вам, конечно, известно, что положение становится все более и более обостренным. А ведь в будущем мае выборы – осталось всего девять месяцев. Рассудите сами, как осторожно приходится действовать, чтобы не погубить окончательно республику». Он сел в кресло и вертел в руках большой разрезной нож из слоновой кости. Он начал высказывать Марку все свои опасения, описывать ту сумятицу, которая царит в округе благодаря проискам социалистов, отвоевавших себе позицию. Он их, конечно, не боялся, потому что пока ни один кандидат из социалистов не пройдет. Но ведь и на прошлых выборах в число депутатов попали два реакционера, в том числе и Сангльбев, только потому что боялись пропустить социалиста. В мае борьба поведется еще с большим ожесточением. Самое слово «социалист» принимало в его устах какое-то особенное злобное значение. Видно было, что буржуазная республика не на шутку боялась надвигающегося социалистического брожения. «Так вот, дорогой мой, что же вы мне прикажете делать? Как вам помочь? Вы сами понимаете, что я связан по рукам и ногам, что я должен считаться с общественным мнением. О, я за себя не боюсь. Я уверен, что меня выберут. Но ведь я должен выказать солидарность со своими коллегами» чтобы не поставить их в неприятное положение. Не правда ли? Если бы дело еще касалось только моего личного мнения, то я, конечно, прокричал бы на всех углах о том, что я считаю правдой. Но тут замешан престиж республики, и не можем же мы подвести ее под беду. Если бы вы знали, какое переживаем омерзительное душевное настроение. Затем он начал жаловаться на префекта Энбиза, который вечно красовался с моноклем в глазу, напомаженный и расфранченный, и нисколько не помогал ему, решительно ни в чем, боясь потерять хорошее мнение о нем министра или провиниться в глазах иезуитов. Он постоянно повторял, точно школьник, боящийся начальства, Избавьте меня от скандалов. Ясное дело, что он склонялся на сторону духовенства и военных, и за ним надо было зорко следить, не противореча слишком резко его тактике и склонностях к компромиссам. Вы видите, мой дорогой, что в продолжении этих девяти месяцев я не могу ничего предпринять. Я должен остерегаться каждого неловкого шага, взвесить каждое слово, иначе меня свищут на столбцах газеты «Маленький бомонец», и тем доставит еще большее торжество клерикалам. Процесс Симона пришелся в очень неблагоприятное время. Если бы не выборы. О, я бы сейчас выступил на борьбу. И вдруг, несмотря на свое обычное спокойствие духа, он вышел из себя. К тому же ваш Симон, мало того, что посадил нам на шею такое неприятное дело, в самый неподходящий момент, он имел еще неосторожность выбрать своим защитником адвоката Дельбо, социалиста. Это пугало всех здравомыслящих людей это уж чересчур, и право можно подумать, что ваш Симон хочет, чтобы его осудили во что бы то ни стало». Марк слушал все время со стесненным сердцем, чувствуя, что ему пришлось пережить новые разочарования. Он знал, что Лемаруа – честный человек, он так часто доказывал на деле свои республиканские принципы. «Но ведь Дельбо – прекрасный защитник», – воскликнул он наконец. И если наш бедный Симон избрал его, значит он имеет к нему доверие и надеется, что он справится с этим делом. Впрочем, едва ли другой адвокат и взялся бы за это дело. Времена нынче такие, что все сделались трусами. Лемуруа почувствовал, как это слово ударило его по лицу. Он сделал резкое движение, но сдержался и даже пытался улыбнуться. «Вы находите, что я слишком осторожен?» вы еще молоды. Поживите с и вы увидите, что в политике не всегда удобно согласовать действия с убеждениями. Но почему вы не обратитесь к моему коллеге Марсельи? Он более юный депутат, гордость и надежда всего нашего округа. Я уже перешел в разряд старых кляч, осторожных и забитых. Между тем Марсельи – человек широких взглядов, либеральный, и, наверное, пойдет с вами заодно. Ступайте к нему, ступайте». Он проводил Марка до лестницы, пожимая ему руку и обещая помочь ему, насколько это в его власти и насколько ему дозволят обстоятельства. «Почему бы не сходить к Марсельи?» – подумал Марк. Он жил там же, на бульваре Жафр, в нескольких шагах ходьбы, и время было подходящее. Марк имел право явиться к нему, так как способствовал его выборам, хотя и негласно. Он искренне восхищался таким симпатичным кандидатом, столь литературно образованным и с такими широкими взглядами на общественное служение. Марсельи родился в Жонвиль, отлично прошел высшую нормальную школу и два года был преподавателем литературы в Бомонской коллегии. Отсюда он выступил кандидатом, выйдя сперва в отставку. Это был человек невысокого роста, белокурый, изящный, с ласковым, всегда улыбающимся лицом. Он пользовался большим успехом у женщин, но его в равной степени обожали и мужчины, потому что он умел каждому вовремя сказать надлежащее слово и всегда готов был услужить, чем мог. Но что больше всего подкупала молодежь в его пользу, это то, что он сам был молод, ему было 32 года и что он умел говорить прекрасные речи, открывая широкие горизонты и проявляя обширные знания при обсуждении вопросов. Все радовались такому молодому депутату, на которого можно было рассчитывать и который умел располагать в свою пользу. Надеялись, что он внесет новую свежую струю в политику и поразить красотою изложения, украсив свои речи литературной отделкой. Вот уже три года, как он занимал довольно видное место в палате. Его значение все возрастало, и поговаривали, что ему скоро предложат министерский портфель, несмотря на его 32 года. Все знали, что Марселье относился необыкновенно внимательно к каждому делу, которое касалось его избирателей. Он, впрочем, еще лучше обделывал собственные делишки, пользуясь каждым случаем как бы ступенькой к повышению, и так ловко и умело проталкивал себя вперед, что никто до сих пор не видел в нем простого карьериста, выдвинутого горячей партией молодежи. А между тем он добивался получить от жизни как можно больше наслаждений и захватить в свои руки, возможно, большую власть. Марселье принял Марка в своей богато обставленной квартире как доброго товарища и друга. Казалось, он не делал никакого различия между собою и им, хотя сам был преподавателем в коллегии, а Марк простым начальным учителем. Он сразу же заговорил с ним о деле Симона. Его голос дрожал от волнения, и он выразил все свое сочувствие несчастной судьбе этого человека. Конечно, он готов оказать всякое содействие, переговорить с нужными людьми и постараться повлиять на них в его пользу. Но сейчас же вслед за такими обещаниями Марселье высказал мнение, что надо действовать с большой осторожностью в виду приближающихся выборов. В сущности он говорил то же, что и Лемаруа, но в более мягкой ласковой форме. И в нем чувствовалось тайное решение остаться в стороне, чтобы не помешать своему избранию, так как его кандидатура была уже известна избирателям. Несмотря на различие старой школы от новой, первая была грубоватая, другая смягченная всеми возможными оговорками, вывод получался один и тот же. Поступать осторожно, чтобы не лишиться лакомого кусочка. Уходя, Марк впервые получил такое впечатление, что Марсельи, пожалуй, не что иное, как ловкий карьерист, желающий получить обильную жатву. Тем не менее, на прощание Марк невольно должен был его поблагодарить. Так вежливо он прощался с ним, столько наговорил любезных слов, провожая его, и столько надавал обещаний, пересыпая их комплиментами по адресу Марка и его партии. В этот день Марк возвращался в Мульбуа, очень печальный и озабоченный. После завтрака он направился в улицу Тру и нашел всю семью лиманов в полном отчаянии. Они до последней минуты надеялись, что следственный судья откажется от обвинения за недостаточностью улик. И вдруг такой удар. Дело назначено к слушанию. Давид был совершенно ошеломлен таким решением судьи и повторял, что такая несправедливость невозможна. Должно случиться чудо, которое помешает такой неслыханной жестокости. Но через несколько дней стало известно, что суд торопится как можно скорее назначить дело к слушанию. Наконец, срок был назначен на сентябрь месяц. Тогда Давид, глубоко веруя в невинность брата, нашел в себе все то мужество, которое сделало из него впоследствии героя, и решил напрячь всю энергию, чтобы помочь брату. Избежать позорного процесса было нельзя, раз таково было решение суда. Но где же они найдут присяжных, которые осудят человека без всяких улик? Самая мысль о подобной возможности казалась чудовищной. Симон продолжал повторять, что он невинен и ни на минуту не терял своего спокойствия. Свидания обоих братьев в тюрьме укрепляли их мужество и сознание правоты. У Лиманов даже составлялись проекты о том, что госпожа Симон сейчас же по окончании процесса увезет мужа на целый месяц к друзьям в отдаленный уголок Прованса. Давид и Марк, окрыленные надеждой, решили, однако, до суда навестить защитника Симона, Дельбо, чтобы серьезно поговорить с ним о деле. Молодой адвокат жил на улице Фонтанье, в торговом квартале города. Он был сыном крестьянина, жившего по соседству с Бумоном. Кончил курс юридических наук в Париже, и одно время посещал собрание социалистической молодежи. Сам он, однако, еще не пристал ни к какой официальной партии, потому что ему не попадалось еще такого дела, которое сразу ставит человека на известную точку. Принимая на себя защиту дела Симона, от которого в страхе попятились все его коллеги, он сделал решительный шаг в своей жизни. Он изучил это дело, увлекался им, и радовался, что выступит, наконец, против всех реакционных сил, которые ради того, чтобы поддержать свои полузгнившие устои, готовы погубить невинного, несчастного человека. Он верил, что только в прогрессивном течении, примиряющем интересы всех классов общества, возможно спасение Франции. «Ну что ж, война объявлена!» — крикнул он своим двум посетителям, когда они вошли в его тесный кабинет, заваленный книгами и делами. Не знаю, победим ли мы, но схватка будет горячая. Маленького роста, худой, черный, с горящими глазами и оживленную речью, он обладал еще необыкновенно чарующим голосом и замечательным даром красноречия. Доводы его были точны и логичны при постоянном блеске горячего, пламенного полета мысли. Давид был поражен тем, что адвокат как будто сомневался, что победа останется за ним, и он повторил ту фразу, которую постоянно повторял эти дни. «Победа должна остаться за нами. Где они найдут таких присяжных, которые осмелятся осудить моего брата без всяких улик против него?» Дельбо посмотрел на него и тихо засмеялся. «Мой дорогой друг, ступайте на улицу», и первые двенадцать граждан, которых вы встретите, плюнут вам в лицо и назовут вас паршивым жидом. Вы, вероятно, не читаете маленького бумонца и потому не ведаете, какие подлые душонки у ваших современников. Не правда ли, мсье Фроман, всякая иллюзия была бы опасна и преступна? Когда Марк рассказал ему о своих неудачных попытках заинтересовать людей делом Симона и заручиться их содействием, Дельбо еще с большим рвением постарался отрезвить брата своего клиента и доказать ему, что его надежды далеко не основательны. Конечно, за них был Сальван, честный, энергичный человек, но его положение было такое шаткое, что он сам нуждался в заступничестве. Что касается Баразера, то он без колебаний принесет в жертву Симона, лишь бы сохранить свой авторитет для защиты светского образования. Добряк Маруа, еще вчера бывший неподкупным республиканцем, теперь, не замечая того, вступил на путь сомнений, который ведет к реакции. Дельбо особенно возмутился, когда было произнесено имя Марсельи. «А, сладкоголосый Марсельи, надежда молодой интеллигенции, вечно заигрывавший с теми партиями, на чью сторону склонялась удача». «Вот уж человек, на которого нельзя рассчитывать. Это лжец, будущий ренегат и предатель. Все эти люди способны расточать хорошие слова, но от них нельзя ожидать ни решительных действий, ни мужества, ни откровенной отваги». Сделав характеристику ученого и политического мира, Дельбо перешел к чиновному и судейскому миру. Он был убежден в том, что следственный судья Д отлично пронюхал правду, но уклонился от нее в сторону, испугавшись постоянных семейных споров и нападок со стороны жены. Он не смел отпустить на волю паршивого жида, и пришел он к этому сознанию не без мучительных угрызений совести, потому что он был добросовестный чиновник и честный человек. Еще большая опасность предстояла со стороны прокурора республики щеголеватого Рауля де ля Бессоньера. Он вел свое обвинение с самым жестоким упорством, уснащая свою речь литературными завитушками. Он был родом из мелкой, но тщеславной аристократии и считал со своей стороны большой жертвою в служении республике. Поэтому он ожидал в награду за такую жертву быстрое повышение по службе и всячески домогался блестящей карьеры, будучи одновременно и другом правительства, и слугою конгрегации, горячим патриотом и яром антисемитом. Что касается президента Граньона, то это был большой кутила, любивший выпить и хорошо поесть, погулять с девицами, страстный охотник, который под напускным грубоватым добродушием скрывал холодный скептицизм. Он ни во что не верил, и всегда становился на сторону сильнейшего. Наконец остались присяжные, неизвестные величины. Но их предугадать было нетрудно. Несколько мелких торговцев, два или три военных в отставке, быть может, столько же архитекторов, врачей или ветеринаров, чиновников, фронтье, промышленников, людей, у которых на первом плане стояли шкурные вопросы которые трепетали перед дикими воплями толпы. «Вы сами видите, — с горечью закончил Дельбо, — что ваш брат, покинутый всеми, имеет неосторожность судиться в такое несчастное время, когда все дрожат перед наступающими выборами, и даже самые храбрые и честные складывают оружие. Поэтому он не может рассчитывать на благоприятный исход». Его судьями будут людская глупость, пошлость и предательство. В полном составе. Видя отчаяния Давида, он прибавил. «Разумеется, мы не сдадимся без боя и не позволим себя пожрать без громкого протеста. Но я полагал, что лучше показать вам всю мерзость во всей ее красе. А теперь давайте поговорим о деле». Он вперед знал, в какой форме будет выражено обвинение свидетели были стиснуты со всех сторон, на них производилось отчаянное давление. Не говоря уже о том, что они жили в среде, которая была отравлена ненавистью и не могла не оказать на них влияния, все лица, привлеченные к этому делу, испытывали еще таинственные, весьма ловко подстроенные ежедневные внушения и невольно усваивали себе те ответы, которые должны были давать во время судебного заседания. Мадемуазель Рузер, например, теперь уже с точностью передавала, что слышала, как Симон вернулся без четверти одиннадцать. Миньо, не так решительно, однако все же утверждал, что слышал шум шагов и крики около того же времени. Но главное влияние было оказано на учеников Симона, на детей Бонгара, Долуара, Савена и Милома показания которых должны были произвести большое впечатление на публику. Их подбивали к тому, чтобы давать самые неблагоприятные отзывы об отношениях подсудимого к племяннику. Себастьян милом с горьким плачем клялся в том, что никогда не видел в руках своего кузена прописи из школы братьев, подобной тому листку, который был найден скомканным в комнате убитого. По этому случаю рассказывали о неожиданном посещении вдовы Эдуарда Милома, ее дальним родственником, генералом Жарусом, начальником дивизии в Бумон. До сих пор это родство оставалось неизвестным. Но генерал внезапно вспомнил о своей родственнице и порадовал ее дружеским визитом, который надолго окружил ореолом славы обеих продавщиц бумаги. Обвинение настаивало еще, на безуспешности произведенных попыток открыть неизвестного ночного бродягу, на которого пало первоначальное подозрение, а также какого-нибудь случайного прохожего или сторожа, который бы встретил или видел Симона во время его ночного возвращения пешком из Бомоны в Мальбуа. С другой стороны, не удалось доказать и возвращение Симона по железной дороге. Никто из кондукторов или служащих не запомнил его лица.